ГЛАВА ВТОРАЯ «Деккер?» Выглянув за угол, Амос увидел на другом конце коридора насквозь промокшую, дрожащую и басую Джеймисон. «Ты вооружена?» — негромко спросил он. Голову волна за волной наполнял яркий синий свет, как от электросварки. Голова кружилась, подташнивала. Алекс покачала головой. Деккер поманил ее к себе. Она устремилась к нему, свернула за угол, и, увидев то, что только что увидел ее напарник, Замерла, как вкопанная. «О, Господи!» Ама скивнул. К тому, на что они оба смотрели, это выражение вполне подходило. В конце концов, не каждый день видишь человека, подвешенного к потолку. Веревка была пропущена через крюк, на котором некогда висела люстра. Сейчас она валялась рядом на полу. Петля крепко впилась в шею повешенного. Смерть от повешения обычно не вызывает кровопотери. Декер уставился на деревянный пол. Кровь собралась в лужу и стекла к стене, где и попала на изношенный шнур стоящего возле нее торшера, вызвав короткое замыкание. Перед самым появлением Джеймисон декер успел затоптать язычки пламени, предварительно выдернув шнур из розетки. Огонь охватил часть ковра, и, отставший от стены, лоскут бумажных обоев. Пламя на стене он сбил промокший насквозь курткой, а ковер завернул трубкой, лишая огонь воздуха. Потом отступил обратно, чтобы и дальше не нарушать обстановку на месте преступления. В этот-то момент его и окликнула Джеймисон. Он осмотрел повешенного с ног до головы и искал раны, с которых могло натечь столько крови. Ничего не обнаружил. Подходить ближе для более пристального осмотра не стал, дело вполне терпело до появления полиции. А вот кое-что еще ждать никак не могло. Словно уловив его мысли, Джеймисон прошептала, «Как думаешь, есть тут еще кто-нибудь?» Вот это и надо выяснить. Мобильник с собой? Нет. И у меня. Здесь телефона тоже не вижу. Ладно, давай иду обратно к сестре, звони копам. Я тут сам все до конца смотрю. Деккер, нужно дождаться полиции, нельзя же без прикрытия. Могут быть ранены, или сам убийца до сих пор тут ошивается. Этого еще только не хватало. Сквозь зубы прошипела Джеймисон. Между прочим, я сам офицер полиции, — отозвался Деккер. У меня соответствующая подготовка и есть ствол. И еще у меня есть подозрение, что если убийца до сих пор здесь, то он явно помельче меня. Давай двигай». Алекс неохотно развернулась, потом пробежала по коридору и опять выскочила под дождь. Амос методично осмотрел первый этаж. Дом был двухэтажный, и если он и впрямь представлял собой полную копию дома Эмбер, то здесь имелся еще и подвал. Деккер прошел по коридору к ведущей наверх лестнице. Поднялся, пружинисто одолевая по две ступеньки за раз, и чувствуя, как при каждом рывке наверх напрягаются бедренные мышцы. За 10 лет работы простым патрульным, а потом и детективом в Огайо, ему не раз приходилось первым входить в дома, где только что кого-нибудь убили. Как при этом действовать, в правилах расписано «от» и «до», и эти правила прочно отпечатались у него в голове. В принципе, ничего сложного, но все-таки не стоило считать, что просто заглянул в гости, по одной очень серьезной причине. В гостях вряд ли найдется желающий всадить в тебя пулю. Наверху обнаружились две обставленные спальни, разделенные общей ванной комнатой. Деккер осмотрел обе и ничего не нашел. Этаж выглядел давно заброшенным. Может, и впрямь искать тут нечего, кроме повешенного на первом этаже. Соскользнув по лестнице вниз, он нашел дверь в подвал. Прямо у входа, перед уходящими вниз ступеньками, имелся выключатель, но Деккер к нему даже не притронулся. Он не знал, насколько пострадало из-за короткого замыкания остальное освещение в доме, но и неважно, В данный момент темнота была только другом. Осторожно пробуя ногой ступеньки перед тем, как встать на них всем своим весом, спустился вниз. Пока что никто не пытался на него напасть. Огляделся. Внизу оказалось довольно темно, и окружающую обстановку Амос различал неотчетливо. Но сразу стало понятно, до отделки подвала руки у хозяев так и не дошли. Подсказал сырой затхлый запах. Именно так и пахнет в подвалах, стены которых... Не знали ни краски, ни штукатурки. Осторожно сделал первый шаг и чуть не упал. С трудом, сохранив равновесие, отступил. Придется рискнуть зажечь свет. Взлетел вверх по лестнице, щелкнул выключателем. Ну вот и свет. Выставив перед собой пистолет, опять стал медленно спускаться по ступенькам, пока не увидел то, обо что споткнулся. Снизу вверх на него смотрело чье-то запрокинутое лицо. Перед глазами вновь замигали ярко-синие всполохи. «Мужчина. На вид лет сорока или около того. Темные волосы, бледная кожа, среднее телосложение. Рост около пяти футов и пяти дюймов, хотя в лежачем положении рост с особой точностью не определишь». Все эти характеристики отложились в голове у Деккера совершенно автоматически. Не зря столько лет в полиции прослужил. Однако сделал он и еще одно важное открытие, по сравнению с которым все эти наблюдения были уже вторичны. Лежащий на полу мужчина был в полицейской форме. Деккер присел рядом с ним на колени, попробовал нащупать пульс на шее. Так, пульс отсутствует, кожа просто ледяная. Попробовал приподнять руки и ноги. Вышло с трудом, трупное окоченение уже началось. Первая задача детектива по расследованию убийств – определить причину и время смерти, чем Деккер по привычке и занялся. Осмотрел тело в поисках ран. На первый взгляд вроде ничего. Двигать труп не стоило и так уже основательно наследил на месте преступления. Присмотрелся к мертвеца. Ага, похоже, что пена. Соответственно, возможных причин смерти может быть как минимум две. Эпилептический припадок или отравление. Так, с причиной смерти пока не разобрались. А что со временем? Заглянул мертвецу в ноздри. Мясные мухи, самки. Уже отложили яйца, но заражение пока минимально. Мясные мухи, способные учуять мертвую плоть за многие мили, лучшие друзья детектива, потому что появление насекомых-паразитов запускает в некотором роде биологический таймер, позволяющий достаточно точно определить время смерти в дополнении ко всем прочим признакам. Но когда Деккер попробовал сложить все выявленные признаки воедино, в голове прозвучал тревожный звоночек. Что-то здесь явно не сходилось. Когда подвижность конечности ограничена, это означает, что покойно расстался с жизнью, Явно не только что. Вообще-то, трупное окоченение проходит по кругу несколько стадий, и в данном случае этот процесс уже двигался в обратную сторону, от крупных мышечных групп к более мелким. То есть смерть наступила довольно давно. И хотя низкой температуре тела это вполне соответствовало, остальные результаты его наблюдений с этим выводом решительно не бились. Размышления Деккера прервало завывание сирен с улицы. Он быстро ретировался из подвала, засунул пистолет обратно в кобуру, вышел на террасу и стал ждать. Через 15 секунд к дому подкатил патрульный автомобиль с мигалками. Пока Амос был внутри, гроза уже почти прошла, но небо по-прежнему подсвечивали вспышки молнии, а в долине в Попатым погромыхивал гром. По крайней мере, ливень практически прекратился. Как только полицейские выбрались из машины, Деккер окликнул их и высоко поднял свое удостоверение ФБР. Оба копа вытащили стволы, а один нацелил на Деккера луч тяжелого фонарика Мэглайт. «Руки держать на виду!» — выкрикнул тот, что на вид помоложе. Он явно нервничал. Поскольку Деккер давно уже поднял руки, и обоим это было прекрасно видно, ему ничего не оставалось, кроме как отозваться. «Я федерал. Это моя напарница вас вызвала». Копы осторожно приближались и, наконец, подобрались к террасе вплотную. Второй коп, которому было уже хорошо за сорок, с аккуратно постриженными седоватыми усиками, сунул пистолет в кобуру, взял удостоверение, внимательно изучил. Потом посветил Декеру в лицо фонариком. «Что тут происходит?» – поинтересовался он. «В доме два трупа. Один в гостиной, висит в петле. Второй в подвале». Декер оглядел форму патрульного. «Не знаю, коп он или нет, но у парня в подвале точь-в-точь -точь такая же форма». «Что?» – рявкнул пожилой. Игон мертвый, говорите?» Спросил коп помоложе, по-прежнему направляя на Амоса пистолет. Деккер перевел на него взгляд. «Мертве некуда. Вас не затруднит перевести прицел с меня на что-нибудь еще?» Молодой машинально глянул на своего напарника, который кивнул, отдавая Деккеру удостоверение. «Показывайте», — распорядился пожилой. В этот момент из-за угла вынырнула запыхавшаяся Джеймисон. Молодой резко повел в ее сторону пистолетом, поймал в прицел. «Стой!» Взревел Деккер, едва успев скакнуть вперед, ударить копа по руке. Буквально за мгновение до выстрела. Пуля просвистела в каком-то футе над головой у Джеймисон. Та повалилась в траву. «Это моя напарница!» — гаркнул Деккер. «Она же вас и вызвала, Алекс, как ты?» Джеймисон медленно поднялась, на ватных ногах подошла к ним, сделала глубокий вдох, кивнула. «Против порядке. Вид у нее, правда, был такой, будто ее вот-вот стошнит. Пожилой стрельнул своего напарника пронзительным взглядом, попросил Джеймисон предъявить документы. Изучил, повернулся к молодому. «Ты чуть не застрелил федерала, Донни», — жестко произнес он, — «теперь будешь сидеть в канцелярии, бумажки заполнять. Тоннами. И со службой собственной безопасности общаться. Мои поздравления». Молодой сунул пистолет в кобуру, насупился, но ничего не сказал. «Показывайте», — повторил пожилой. «Сюда», — отозвался Деккер.